Перед войною. Конец 1811-го. Новый приступ усталости, болезни. Расход явно выше дохода. Растут долги. Можно у царя попросить, но ни за что не попросит. Не хочу ни чинов, ни денег от государства. Молодость моя прошла, а с нею и любовь к мирской суетности. Нет сомнения, что счастье может быть только внутри нас». Но счастье приходило также извне, ободряя и помогая. Автор читает отрывки из истории не только царям, куда чаще и больше в Москве — Жуковскому, Батюшкову, Тургеневу, Блудову, Уварову, Василию Пушкину. Будущий Арзамас почти что в сборе. Батюшков Гнедищу. Я недавно слышал чтение его истории и уверяю тебя, что такой чистой, плавной и сильной прозы Никогда и нигде не слыхал. Впечатления двадцатичетырехлетнего поэта сохранены и в стихах. Фантазии небесной давно любимый сын, То повестью прелестной пленяет Карамзин, То мудро Платона описывает нам, И ужин Агатона, и наслаждение храм, То древнюю Русь и нравы Владимира Времян, И в славы рождение славян, Молодого Пушкина именно в это время увозят в лицей. Новогоднюю ночью с 1811 на 1812, той самой, когда Пьер Безухов, утешив Наташу Ростову, вышел через Поварскую Карбатской площади и увидел знаменитую комету, предвестницу войны, той ночью крамзин был неподалеку, на балу графа Гудовича. 1 февраля... 1812 извещает Тургенева, что готов приняться за XVI век. 6 марта — брату. Готовимся к войне с французами. 28 мая снова пишет о близости войны, очень ее опасается, но верит в провидение. Начало лета. Последние годы Ивана III в шестом томе истории. 24 июня 1812 -го года. «Наполеон переходит Неман».